Третье. Науки о Земле и Вселенной. Что такое наука? Вот как объясняет это слово энциклопедический словарь. Сфера человеческой деятельности, функция которой выработка и систематизация объективных знаний о действительности. Ключевое слово здесь «систематизация». Однако она является лишь инструментом, позволяющим глубже понять сущность изучаемого Ведь наука включает как описательную часть, сбор информации, так и ее осмысление Логическим завершением которого становятся выводы и даже прогнозы на будущее Наука есть способ осмысления мира в конкретных его проявлениях Мы уже говорили что естественные науки – это науки о физическом мире, в отличие, скажем, от мира духовного. С большинством из них мы не раз встречались на протяжении курса. Теперь же давайте подробнее рассмотрим основные из них для систематизации, а заодно рассмотрим взаимопроникновение наук, как одни используют средства других.